принимают нас за пару. Ты видишь, сколько ненависти в их глазах, когда они смотрят на меня? Ну, я же не могу ничего поделать. Он сердито фыркнул. Да ладно уж, не оправдывайся. А она такая же красивая? С любопытством взглянула я на Лирелла. Самая лучшая. Его взгляд потеплел. А твой жених? Ну, рил поклянись, что ты никому не расскажешь.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 «Будь добр, если тебе не сложно, позови сюда князя на пару минут». Эрелив как обычно, выскользнул, но стоял не рядом, давая мне возможность спокойно прочесть письмо, а чуть в стороне. «Ваша светлость», – обратилась я к князю, как только он вышел к нам. «Пришло письмо от его величества короля Албрита. Он очень хочет с вами познакомиться и побеседовать»,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 а я осталась стоять в растерянности. «И что это было?» Я перевела озадаченный взгляд на Арейну и Эрелева, стоящих чуть в стороне. «Ари, может, ты поняла?» «Вики», – девушка хихикнула, – «назор ведь дворянин. Пусть совершенно разорившийся и обедневший, но дворянин. Он не мог жениться на горничной «Э-э, а на экономке может?» понимающие уточнила я. А на экономке может? Экономка – это уже высокий ранг. Теперь Назур сможет смело делать ей предложение. Так что ждите. И она довольно улыбнулась. Чего ждать? Совершенно озадачилась я. Назура? Терпеливо пояснила Арейна. Он придет к вам просить руки алексей Ко мне? Конечно. Ведь вы главное. Ага. Я обалдела нахмурилась. «Ну ладно».